утренним поездом штирлиц оставил оставилдонухасе записку о друге который прилетел в байрос будет там сутки нельзя не повидаться выехал в столицу с вокзала вошел до центральный поштамт это совсем рядом и заказал разговор с голливудом ответила женщина понял что жена с парка Роумен предупреждал, что она в курсе. Произнес неторопливо. «Скажите, чтобы взяли с собой Роберта Харриса и его коллегу сеньора Мигеля. Очень жду там, где условились». И положил трубку. Как ему не хотелось посмотреть буэнос но он остановил такси и попросил отвезти его в городскую библиотеку. Шофер порекомендовал поехать в университетскую, богаче. Там Штирлиц провел три часа, изучая подшивку немецкой антифашистской газеты. Запомнил фамилии двух наиболее острых, высококомпетентных публицистов, выступавших с резкими, но при этом аргументированными статьями против Гитлера. Экс-сенатор Оссорио и профессор Фриц Зейелле, и сразу же вернулся на вокзал. Поезд в Кордову уходил через сорок минут. Купив билет первого класса, он приобрел в киоске карту города. Кэмп назвал адреса, которые надо выучить наизусть. В книжнем магазинчике купил брошюру о дивном озере возле города Баррелотче. То, что Кэмп сказал про Риктора его проект, не очень-то реально. В это верится с трудом, но если это так, то дело пахнет керосином. Это последнее гитлеровское злодейство не имеет права быть осуществленным. И сел в купе, заказав себе у пробегавшего мимо вагонов Чико две бутылки Кока-Колы и сандвич с сыром. Служба взяла в работу имена Роберта Харриса и Мигеля через пять минут, после того, как данные телефонного прослушивания легли на стол Маккайра. Немедленно были задействованы люди-режиденты в Байресе Джона Джекобса. В дело включился директор местного ИТТ Арнолд со всеми его здешними связями. Фотография Штирлица, отправленная в Аргентину в загодя, была передана в уголовную полицию столицы. Однако Маккайр не мог предположить, что Штирлиц приедет в Байерас лишь для одного телефонного звонка. Этим и объяснялось то, что его фото не были сразу же отправлены во все крупнейшие города республики. Штирлиц был готов к началу охоты. Он знал, на что шел. Поэтому с позавчерашнего дня не брился. Спасибо английскому проводнику Шиблу, подрабатывающему на осведомлении нацистов. — С бородой вы похожи на ковбоя. Совсем другое дело. Роумен прилетит дней через пять, не раньше. К этому времени я врасту тиной Черт не узнает. Бедный Дон Хосе. Он лишился компаньона. Возвращаться к нему нельзя. Простите, Дон Хосе. Но, право, я не могу поступить иначе. Дело. Риктор Шибл. Декабрь 46-го. Несмотря на то, что сэр Александр Кадоган и мистер Джонсон, представлявший Англию и Соединенные Штаты в Совете Безопасности, работали, что называется, в унисон, тем не менее традиционные противоречия между Уолл-стритом и Сити, между финансовыми империями Рокфеллеров и Ротшильдов продолжали сохраняться тщательно скрытые от людских взглядов. Встречи лидеров Британии и Штатов происходили в обстановке сердечной дружбы и полнейшего взаимного понимания. Газеты отмечали, что политическая программа сэра Уинни в Фултоне принята к исполнению англоговорящим миром. Все казалось бы в полнейшем порядке, Он нет. Кадровый разведчик Честер Шиббл был отправлен в Латинскую Америку с довольно ловкой легендой. Человек скрывается от правосудия, и хотя Лондон не требует его выдачи, так, грехи молодости, суета, тем не менее лучше держаться подальше от столиц. Мир нынче стал таков, что в джунглях спокойнее, чем в городах. В Игуаз был направлен отнюдь не случайно. Во-первых, стыковка трех границ. Новости из Парагвая и Бразилии стекаются сюда каждодневно, ибо именно здесь сосредоточен центр торговли, перевалочная база грузов, аэропорт, склады на Паране. Во-вторых, Лондон имел информацию от Шелленберга, что уже в марте 45-го года крупные национал-социалисты, связанные с финансами НСДАП и СС, были перемещены в глубинные районы Юга Америки. Поскольку немцы имели сильные позиции в экономике Аргентины, Парагвая и Бразилии, необходимо было знать. На что будет обращено золото Гитлера, если действительно его намерен обратить в бизнес, а не положить в банки, чтобы спокойно жить на процент из капитала? Такую вероятность разведчики Ми-6 также допускали. В-третьих, нельзя не считаться с тем, что мобильный капитал Соединенных Штатов в самое ближайшее время неминуемо начнет наступление на юг. А поскольку железные дороги Аргентины принадлежали Лондону, поскольку именно Англия держала в своих руках ключи от основных банков Буэнос-Айреса и Сантьяго-де-Чили, королевский кабинет должен был загодя осведомлен обо всем что предполагает начать младший брат. И, наконец, в-четвертых, Англия прекрасно знала, что в Аргентине поселились ведущие инженеры с немецких военных заводов. С кем они намерены сотрудничать? С американцами или с пероном? Если с пероном, их следует поддержать, поскольку все, что слегка, Мешает младшему брату, оказывает на деле значительную помощь Лондону. Так как Перрон не скрывал своего негативного отношения к Янке, это давало ему дополнительные голоса на выборах. Народ не терпел тех, кто захватывал экономику. Лондон был готов закрыть глаза на немецкую активность. Понятно, на определенном этапе, пока банки не наладят контроль над всем тем, что происходит и будет происходить в военном секторе экономики Аргентины. Круг вопросов, который интересовал шиббла был поэтому весьма широк. Но, однако, лично его, и чем дальше, тем больше, занимал Риктер. Шелленберг, начавший давать показания британской секретной службе сразу же после его ареста в мае 45-го, довольно подробно коснулся работы Канариса, связанной с попыткой проникновения в атомный проект американцев. Среди фамилий, которые были у него на памяти, дважды промелькнуло имя штурманфюрера СС доктора Риктера, и штандартенфюрер СС Штирлица, в связи с делом физика Рунге, арестованного гестапо. Следы Штирлица затерялись. Пойди найди человека во взбаламученной послевоенной Европе. Да и жив ли он вообще? А вот Риктер май 45-го встретил в британском лагере для военнопленных. С ужасом ждал допросов, понимая, что случится, если англичане докопаются до истории по его участии в допросах Рунге. Однако же в сентябре, через две недели после того, как Шелленберг закончил давать показания по атомному проекту, Риктора пригласили в комендатуру, побеседовали не задав ни единого вопроса о его прошлой работе, и объявили об освобождении, предложив зарегистрироваться в Гамбурге. Адрес дали странный. Особняк на берегу, в уединенном месте, ни вооруженной охраны, ни джипов. Тишина и благость, шум прибоя и птицы поют. Человек в штатском... Принявший его и также не задавший тех вопросов, которых Риктор страшился более всего, осведомился, чем будет заниматься бывший офицер, поинтересовался, не потерял ли он навыки теоретической работы в сфере физики, и по завершении беседы вручил временное удостоверение, дававшее возможность свободного передвижения, по британской зоне оккупации. Пугаясь собственной смелости, Риктор спросил тогда, не может ли он рассчитывать на такие документы, которые позволят ему уехать из Германии. «Семья погибла, я один, кругом руины. А что мне здесь делать?» Англичанин пообещал обдумать просьбу Риктора и предложил зайти через неделю. Все эти дни Риктор мучительно колебался, идти или нет. Явно без в таких коттеджах селится секретная служба. Ну и все к черту. Лечь на дно, затаиться, там видно будет. Но желание вырваться отсюда, страх, что его найдут и отправят в Нюрнберг, Он даже не мог себе представить, что английская разведка все уже о нем знала. Подвигли его на то, чтобы, выпив две таблетки снотворного, только так можно было унять нервы, по прошествии недели отправиться к англичанам.